Глава 18. Хайты не спешили. Насыпи были закончены. Утром защитники с унынием убедились, что через стены может переступить даже ребенок. Поспешно установленные щиты и баррикады врага не задержат. Он сметет хлипкие заграждения сходу. Шансов на спасение не было. Малочисленному гарнизону не справиться с таким большим хорошо вооруженным отрядом. Поселок островитян был обречен. Враги не спеша готовились к атаке. Со стен отлично просматривался их лагерь. Хайты облачались в доспехи, собирались вокруг бревен с перекладинами, носимых таранов, предназначенных для разрушения баррикад. Если ударить подобным орудием с разбега, эффект будет неплохим. Вперед выступали кучки трилов. Они сжимали в руках прощие, редкие оставшиеся дротики. Мужчины сгруппировались в четыре отряда на опасных участках. Подростки и женщины заняли места в стороне, готовясь поддержать бойцов стрелами и камнями. Несмотря на все усилия Добрыни, дух защитников упал. Не считая отдельных, обычно неудачных случаев дезертирства, некоторые люди спрятались в домах, не в силах участвовать в сражении. Даже последний глупец прекрасно понимал, шансов на победу почти нет. Все, что они могут, отдать своей жизни подороже. Стоя на стене, предводитель островитян, сжав зубы, смотрел, как не спеша приближаются отряды врага. Вот-вот они достигнут рубежа атаки, и тогда все кончится быстро. Землянам ни за что не выстоять в прямой схватке. Первые трилы начали разматывать ремни пращ, и в этот момент по стене разнесся испуганно радостный девичий крик. Взглянув на Аню, возбужденно указывающую куда-то в сторону, Добрыня обернулся и не сдержал улыбки. «У островитян появился шанс». Арго был сильно перегружен, сидел в воде глубоко и плохо слушался руля. Олег понимал, что это будет помехой в схватке, но разгружать корабль было некогда. Дозорный, поднятый на верхушку мачты, издалека оценил ситуацию «медлить сейчас нельзя». Даже на то, чтобы просто выбросить содержимое трюмов в воду, уйдет не меньше часа ожесточенного труда. Времени не было, поселок нуждался в немедленной помощи. На перегруженном корабле находилось полсотни прекрасно вооруженных мужчин и несколько женщин, умеющих обращаться с луком. Сила немалая. С таким отрядом островитянам хайты уже не страшны, от них можно легко отбиться. Но Олег решил высаживаться на берег только в крайнем случае. Потери в открытой скоротечной схватке будут слишком велики и очень ослабят поселок. «Надо во что бы то ни стало», выманить противника на реку, не зная особенностей местных течений и рельефа дна, он будет очень уязвим. Хайты готовились к атаке, группируясь перед четырьмя насыпами. Арго они не заметили, а он приближался хитро вдоль берега. Из-за тростника виднелись только мачта и люди на возвышенных частях судна. Когда враги заметили новую угрозу, было уже поздно. Зажигательный снаряд угодил в край борта крайнего корабля, рассыпавшись фейерверком брызг пылающей жидкости. Второй ударил еще удачнее. Накрыл палубу. Хайты, забыв о поселке, мчались к причалу, спеша вернуться на суда и разделаться с наглецами. Баллиста ударила третий раз, удачно поразив следующий корабль. Но теперь на нее надежды мало, остались только каменные ядра и тяжелые копья. Гребцы замерли. Арго шел только по инерции. Три десятка лучников и арбалетчиков выстроились вдоль борта. На хайтов обрушился град стрел. Но это были не тупые людоеды. Враг знал, как противостоять стрелкам. Прикрываясь большими щитами, агрессоры бежали по пристани, спеша к своим кораблям. Без потерь не обходилось, но особого урона они не получали. Хайты не старались пытаться спасти первый корабль. Ясно было, его не потушить, пламя пожрало уже добрую треть палубы. Но второй не был безнадежен. Олег с унынием убедился, его уничтожить не удалось. Враги быстро расправились с огнем, зашевелились весла. Как ни странно, первым в атаку пошло поврежденное судно. На него хайты спешили в первую очередь, чтобы потушить пожар. Десятков восемь врагов – сила немалая, а если вспомнить про второй корабль, назревали неприятности. Арго Тихоходин из-за перегруженности уйти не сможет, его догонят быстро. Абордаж не приведет ни к чему хорошему. Люди хорошо вооружены, но их не слишком много для прямой схватки с таким противником. «С двумя кораблями нам не справиться», – спокойно констатировал Млиш когда Арго удалился от берега на сотню метров. «А кто тебе сказал, что мы будем сражаться с двумя?» усмехнувшись, заявил Олег и поспешил на корму. Стукнув удура по плечу, он указал гиганту чуть правее курса и спросил. «Ты помнишь эту мель?» «Да, я помню эту мель». «Сможешь обогнуть ее по самому краю, развернувшись за ней назад к острову?» «Да». «Я смогу по краю, назад к острову». «Давай, удур, так и сделай, на тебя вся надежда. Если ты посадишь мель, нам конец». «Да, нас убьют хайты. Я рад, что ты все понял. Вперед!» Вражеское судно приближалось опасно быстро. Низкое, удлиненное, с густыми рядами весел». С таким боевым кораблем Арго тягаться не смог бы даже при пустом трюме, а сейчас и подавно. С кормы вновь начали постреливать лучшие стрелки. Враг был в зоне досягаемости луков. Олег прикинул, что если работать изо всех сил, абордаж начнется минут через двадцать, не позже. Удур показал все, на что способен. Островитяне прекрасно знали рельеф дна в этих водах. Олег иной раз от волнения забывал дышать. Казалось, еще немного, и киль заденет песчаную мель, но нет. Великан хладнокровно вел корабль по самому краю. Его соплеменников не зря хвалили за знание водоемов. На реке он чувствовал себя как дома. Арго плавно развернулся, пошел к берегу острова. Олег едва не зажмурил глаза – На этот раз он почти не сомневался, сейчас они засядут накрепко. Но нет, Удур не изменил себе. Дно было настолько близко, что можно было отчетливо разглядеть стебли водорослей и раковины моллюсков. Кель прошел над ними в считанных сантиметрах. Хайты не поняли смысл маневра беглецов. Все, что они видели, тихоходная суденышка сделала пологую петлю, разворачиваясь к берегу. Повторять этот маршрут они не стали. Зачем? Гораздо правильнее рвануть напрямую, обрушив удар на борт корабля «Островитен». Про рельеф дна в этих местах они не знали. А зря. Боевой корабль, разогнавшийся до очень приличной скорости, налетел на мель с такой силой, что хайты не удержались на ногах, а некоторые посыпались за борт. Инерция была такова, что судно проволокло несколько метров. Оно село всерьез и надолго. Вытащить его задача не из легких. В любом случае, быстро это сделать не удастся. Примитивный маневр землян вывел из строя половину оставшегося вражеского флота. Арго немедленно ушел влево, удаляясь от берега. Островитяне, ликующе кричали, оскорбляли растерявшихся хайтов, а кабан... От избытка эмоций показал им голый зад. Враги стоически относились к постыдным оскорблениям. Несколько огромных раксов стягивали сбрую, очевидно, надеясь добраться до лодок, оставленных у берега. Олег не сдержал улыбки. С высоты палубы он видел, что ворота поселка распахиваются. Добрыня выводил защитников. Безоружных пловцов будет ждать не слишком теплый прием. Второй корабль не стал поворачивать к своему засевшему товарищу, все равно быстро там не справится. Судно шло на перерез арго, избежать схватки было невозможно, а повторять трюк смелью нет времени. Да и вряд ли враги второй раз попадутся на одну и ту же уловку. Абордаж неизбежен, остается одно – успеть нанести противнику максимальный урон до начала столкновения. Олег отдал Удуру новые распоряжения и взялся за лук. Корабль противника был по левому борту. Если повезет, враг получит в подарок сотни стрел, прежде чем дело дойдет до абордажа. Стукнула баллиста. Послав тяжелое копье, следом выстрелила нетерпеливая Рита, не дожидаясь, когда дистанция сократится до приемлемой. Затем заработали луки остальных стрелков. Нос вражеского судна был высок. Кроме того, хайты закрывались щитами, но все равно полностью укрыться было невозможно. Второй выстрел баллисты удачно пробил борт, искалечив и убив сразу несколько врагов. Увидев, что до столкновения остаются секунды, Олег ударил в корабельный гонг. Гребцы по левому борту послушно подняли весла, быстро втягивая их на палубу, По правому продолжали работать. Арго заскрипел, разворачиваясь навстречу противнику, но завершить маневр не успел. Вражеский корабль ударил чуть наискосок, успев сокрушить весло у замешкавшегося гребца. Бедолагу отшвырнуло на несколько метров, переломав кучу костей. С треском столкнулись борта, продолжая скользить со скрежетом. Не дожидаясь остановки, на палубу Арго лавиной хлынули раксы.